«Я хочу предостеречь вас от поспешных выводов», – сказал профессор, обращаясь непосредственно к Неверову и как бы не замечая стального зала. Очень часто поспешные и слишком самоуверенные выводы, не подкрепленные фактами, приводили к научному фиаско их авторов, а иногда имели и более серьезные последствия. Вспомните историю с открытием искусственных клеток. Заметив, что полученные ими образования искусственной материи способны к делению – и определению адаптации к окружающей среде, авторы этого открытия поспешили с публикацией, а падки на сенсации журналисты немедленно раздули журнальную статью до размеров целого открытия. И ничего из этого открытия, кроме конфуза, для авторов не получилось. Механически копируя поведение живых клеток в определенной среде, открытые ими биологически активные тела так никогда и не стали живыми организмами. Но я отвлекся. В нашем случае все может быть совсем наоборот. Столкнувшись с формами, внешне похожими на земные механизмы, мы и посчитали их таковыми, хотя на самом деле они вполне могут оказаться живыми существами. У нас не было возможности исследовать эти объекты, мы слишком быстро убрались с места встречи, не захватив с собой ни единого образца. Эти образцы профессора едва не прокусили стены нашего вездехода и основательно повредили входной тамбур. «Однако, поскольку все показания наружных датчиков машины фиксировались, я позволю себе показать вам один из отснятых во время схватки кадров. И, может быть, этот снимок убедит вас в том, что мои выводы не столь уж необоснованы, как вам показалось», – возразил Неверов. По его команде включился голографический проектор. И в метре от стола Президиума в воздухе возникло объемное изображение напавшего на них чудовища. Камера зафиксировала его в начальной стадии прыжка, когда одновременно два луча бластеров рассекли его корпус на неравные части. На срезе отчетливо были видны оплавленные обрезки волоконно-оптических кабелей и гидравлических приводов. Любой инженер подтвердит вам, что в данном случае мы имели дело с механизмами, и этот вывод имеет принципиальное значение, поскольку именно из факта существования этих роботов мы можем сделать вывод о высоком технологическом уровне производства наших противников. Алмин, не ожидавший столь убедительного опровержения своего мнения, несколько стушевался, однако тут же взял реванш. «Я не знал об этих снимках, и тем не менее, вы до конца меня не убедили. Дело в том, что на поверхности вездехода, в местах соприкосновения с напавшими на нас существами, я обнаружил слизь, несомненно, органического происхождения». «Вот так новость», — подумал Неверов. «Если это не ошибка, то его открытие может в корне изменить всю ситуацию». а вслух сказал, «Что же вы молчали до сих пор? Мы ведь не на научной конференции, профессор, от верной интерпретации полученных нами фактов могут зависеть жизнь многих людей и вся наша дальнейшая судьба. Подумайте сами. Если вы правы, и эти существа не являются роботами, или, по крайней мере, не являлись ими раньше, я склонен думать, что впоследствии их все же превратили в роботов». используя для этого неизвестные, а возможно и недопустимые для нашей науки методы. Но в любом случае, если вы не ошиблись, у них должны быть прототипы, так сказать, исходный живой материал. Если это так, у нас может появиться шанс найти союзников на этой планете. Вряд ли они уцелели, если принять во внимание тотальное уничтожение и подавление всех живых форм на Исканте. Не я один грешу поспешными выводами. Мы слишком мало знаем, чтобы утверждать подобное. Неверов замолчал, обдумывая дальнейший план действий. В связи с открытием Алмина первостепенное значение приобретала разведка. Им придется начать крупномасштабную съемку планеты. До получения первых результатов пройдут месяцы, а ждать их сложа руки они не могут себе позволить. Придется готовить еще одну экспедицию к побережью местного океана. Если где-то и могла уцелеть иная, отличная от Грейра в жизнь – то искать ее нужно только там. Некоторое время новых желающих выступить не находилось, и зал, предоставленный сам себе, тихо гудел, как растревоженный улей. «Слишком много негативной информации и слишком мало надежды», – подумал Неверов. «Смогут ли они при таком накале эмоций принять сегодня единственно правильное решение, от которого будет зависеть наша дальнейшая судьба?» Что если Совет решит свернуть колонию и отправить корабль на поиски новой планеты? Для многих пассажиров слова о ничтожной вероятности открытия подходящей для них планеты ничего не значат. Космос, по их мнению, состоит из планет-курортов.